Глава сорок шестая. Арина. Арин, я тут подумал, что ничего тебе не дарил на рождение детей. Ну, чтобы памятное было. Поэтому вот. Извини, сюрпризы по вашему блогерскому делать не умею. А еще прошу, не надо это в сторис выставлять, как от меня. Просто поблагодари случайного поклонника. Рейтинги выше будут. Я чуть не подавилась. Надо же как. Повернулась, ожидая увидеть какой-то интересный подарок, но моя челюсть рухнула куда-то в район шезлонгов для детей. Да ну нафиг! Передо мной стояли две красные фирменные коробочки с мировым именем. С очень дорогим мировым именем. Да это состояние целое. На эту квартиру купить можно. Не в столице, конечно, но... Это нерационально. Но я даже не пискнула. Внутренняя девочка выбиралась наружу и визжала от восторга. Ручки задрожали. Я еще от вчерашней встречи с тетей не отошла. Она мне весь мозг вынесла, что пора уже думать про создание семьи. Тем более мы все равно живем вместе, а то мужика уведут. Мол, на такого миллионера красавчика ведется охота нон-стоп. И в отличие от меня наличие трех детей его ничуть не портит что дамочки будут еще моих мальчиков по выходным в щеки целовать и все такое. И, с одной стороны, меня прельщал тот факт, что как только дети подрастут, я смогу отдавать их отцу на целые выходные, и не надо отпрашиваться куда-то. А вот с другой где-то внутри неприятно царапнуло. Что это, тройник? Ревность? Да ну, мы с ним переспали-то полтора раза, но зато притерлись в быту. С детьми со стороны наверняка напоминали слаженную команду. Ну, как в титрах из фильма про Огра Зеленого. У них там тоже тройняхи были. Только с гендерным разнообразием ситуация была получше. Но ну и вечером засыпали они так же, как мы. Быстро и сразу. Дрожащими пальчиками прикоснулась к знаковой коробочке и выдала самый тупой вопрос на свете. «Настоящее?» «Арина Родионовна, обижаешь? Я даже проверил все». Мне показалось, или его вопрос прозвучал как-то с досадой. «Он что, не рад, что купил мне оригинал?» «Не суть». Нажала на замочек и открыла сначала одну коробочку, а потом другую. Там лежал умопомрачительный набор. Сережки, браслет и колье. Офигеть, офигеть, офигеть! Это же целое состояние! Круче только знаменитые гвозди на руки. Дотронулась до этого роскошества. Не плакать, не плакать, не плакать. Но как же хотелось вопить от радости во все горло. Божечки мои, это же просто восторг. Просто слов нет, как круто. Судя по всему, тебе реально нравится. Матвей сказал это таким тоном, словно я своей реакцией повергла его в ступор. Он смотрел на драгоценности как-то странно в задумчивости сверляя идеальные золотые формы взглядом. Скептически уставилась на него. «Трофимов, назови хотя бы одну девушку в своем уме, которая откажется от такого. Ты серьезно считаешь, что есть чокнутые, которые не любят такие подарки? Я похожа на монахиню, буддистку, дышащую маткой». Взяла две коробочки и как городская сумасшедшая побежала к зеркалу. «Мне надо все это надеть и срочно!» Тут же вынула из ушей простые серьги, вставила новые и смотрела на себя. «Ну прямо дорого-богато! Офигеть, какая я модная! Теперь реально на блогера похожа! Так что всякие хейтеры могут с наслаждением описывать, как я на такое нарожала!» «Именно!» С улыбкой повернулась к задумчивому Матвею. Он смотрел как-то странно, с мягкой блуждающей улыбкой. Не выдержала. «Что?» Мужчина пожал плечами, на руках он уже держал одного из сыновей, и тот собирался начать кукситься. Они стали такими забавными, каждый день меняются. Ничего, просто поймал себя на мысли, что мне очень нравится делать тебя счастливой. Покраснела. Его слова стали полной неожиданностью, а я смутилась. Было невероятно мило слушать это, но в следующий момент произошло странное. Матвей сделал несколько шагов ко мне. Одной рукой он держал сына, а второй приподнял мой подбородок. Прошептал прямо в губы. «Шикарные украшения для шикарной тебя!» «Мамочки родные!» Да у меня мозг от такого в желе превратился. Когда ко мне еще такой красавчик с такими комплиментами подходил? Я думала, что он меня сейчас поцелует. Вот точно, возьмет и прижмется к моим губам. Но этот змей-искуситель, Люцифер на минималках, лишь наклонился, а потом отстранился, обдавая своим дыханием с привкусом древесных. Я искренне надеялась, что мое разочарование не было таким же очевидным, как радость от украшений. Сглотнула. В груди стало тесно, молоко снова пришло. Но благодаря сокращению кормлений уже не так явно. По крайней мере, Трофимову больше не грозил заряд в лицо. Я же заправила волосы назад и кое-как развернулась. Вот же гад! Что это еще за новые фишечки по соблазнению? Или он что, думает, я ему после такого комплекта ноги раздвину? Хотя ладно, за такой вообще по всем нормам приличия положено. Но я не могу. Вдруг опять тройня. И с этим мужчиной я буду десять дней в отпуске.